Слово третье. Знакомство. Олег обратил внимание, что на улицу вышло много людей. Нарастающая паника населения не предвещала ничего хорошего. Четыре пакета, загруженные под завязку, почти не ощущались. Это было странно, ведь 20 килограммов — большой вес. Светлов подходил к дому. Трое парней преградили подъездную дверь. «А ты куда это собрался?» Шлейф Перегара тянулся за молодым человеком в кепке с надписью, гласящей, что он сотрудник ФСБ. «Домой», — ухмыльнулся Олег. Он приблизился вплотную к псевдофедералу и посмотрел в его пьяные глаза. «Помешать хочешь?» «Тебе жить надоело, что ли?» — опешил кепка. «Нет, а тебе?» «А ты замахнись и ударь посильнее. Давай, смелый ты наш!» Светлов начал поднащивать человека, перегородившего путь сколько у тебя жизни осталось двадцать десять ну уже давай или подвинься, раз смелости нет митек оставь его проблеял укуренный голос видишь все какой то ненормальный вдруг это заразно я тебя запомнил мне бог сказал произнес третий парень что через десять дней защита с таких как ты спадет и может, будет развлекаться парни посторонились они скалились смотря олегу вслед «Так, понятно, если не произойдет конца света, то от них нужно будет держаться подальше», — подумал он, плечом задевая того, кто говорил странным голосом. Светлов начал разбирать пакеты. В одном из них оказалась светящая субстанция. По форме она напоминала семечко подсолнечника, но была немного крупнее и неведомым образом давила на руку. Создавалось ощущение, что в ней почти килограмм. «Странно, ведь вес пакетов совершенно не ощущался». Он взглянул на свои ладони, которые были гладкими, хотя обычно тяжелые сумки оставляли красное углубление от давления. Перед глазами заребило и появились надписи. «Поздравляем! Зерно знания открылось новому хозяину. Теперь вы являетесь его владельцем. Нельзя использовать во время обряда инициализации. Внимание! Дождитесь полной перестройки организма». Когда Олег точно разобрался во всплывших словах, они исчезли. Количество жизней, что теперь всегда отображалось перед ним, воспринималось как само собой разумеющееся. Светлов принял это сразу, но вот надпись была чужеродной. Попытки вызвать пояснения мысленным нажатием никакого эффекта не дали. Интересно, с чем связано разное количество жизней? Почему у одних меньше десяти, а у других, как я? У кого максимальное количество? «И вообще, почему люди так легко приняли то, что на периферии зрения теперь мелькают в символы?» Олег задавал себе вопрос за вопросом, но ответов не было. Есть фраза, говорящая, что «имея» — не храним, а «потерявши» — плачем. Прошло несколько часов после отключения интернета, а в голове уже начала образовываться информационная пустота. Раньше было проще. Если есть вопрос... «Задай его правильно, и сразу же получишь ответ. А теперь и узнать не у кого. Или есть кто-то». Олег вспомнил недружелюбную тройку, стоящую у подъезда. По неизвестному наите он взял бутылку русского стандарта, которая стояла у него с незапамятных времен. Прихватил и пачку сигарет с чипсами и отправился к быдловатой группе. «А, дерзкий, опять куда-то стопает!» — сказал третий, который общался с богом. «Никуда так вам. И с гостинцем», — доставая бутылку со стандартом, сказал Олег. «А то общение у нас странным образом получилось. Не находите?» Вся троица переглянулась, а после Кепка протянул руку. «Митёк!» Светлов знал, что его ладонь пытаются крепко сдавить. Люди, подобные Витьку, уважали и любили силу. Вот только никакого дискомфорта это не вызвало» курины же протянул свою тонкую, по-женски изящную ладошку, которая слегка соприкоснулась с Олегом. Странно, но парни оказались адекватными. Обрадованные сорокоградусному подарку, они поделились своей историей общения с голосом во время инициализации. Информации им было передано намного больше. «Ну, короче, сперва я думал, что перебрал с алкашкой, а потом понял, что все реально происходит. И самое странное, что я просто принял это» ну вообще идти надо, но кратко расскажем, а ты пока разливай, раз сам принес. В руках Витька материализовалась стопка пластиковых одноразовых стаканчиков, которые были распределены между остальными. Олег не стал упрямиться и взял свой, хотя водку никогда не любил. — Десять дней будет перестраиваться организм. Нас нельзя убить, но мы можем умереть. Начал историю Кепка под звуки наполняемой тары. — А через десять дней мы перестанем быть неуязвимыми. Генк, Мой Кент сказал, что у нас откроется третий глаз, с помощью которого мы будем видеть все. Так и не понял, что именно все, но сказал, что все. С жизнями тоже непонятно. Но другой Кент предположил, что чем меньше начальной как Ту, бля Короче, чем быстрее ты очнулся, тем больше у тебя жизней. Вот у меня их осталось четырнадцать, а у тебя? Столько же. Не моргнув глазом, соврал Олег. «А, да ты силен! «Быстро справился. Красава. Давай, краба!» — Витёк ухмыльнулся. «А вот эти два бездря получили десять и восемь. Все люди сравнялись, и никак не получается повысить лимит. Я был в качалке сегодня, так там все воют. Качки, которые по 150 пятьдесят кило брали, теперь 49 девять чужмут жмут. Девчонки тоже. И развить никак не получается. Один рассказывал, что 10 часов потратил, чтобы взять больше, дважды умер. Но не вытянул. Нас ограничили во всем. Бег тоже только с определенной скоростью, и прыжки. Так что нам всем пипец. Китайцы нам зададут, зададут трепку! расписал будущий политический расклад псевдосотрудник ФСБ. Их же до хера, а нас мало. Ладно, дерзкий. давай, добьем поллитрушечку, да потопаем мы. И так сдержались тут почему-то, а могли бы уже бегать и продавать сувенирку. Глаза Витька почему-то засияли. «Студент в клубах ее разбирает в лед!» Лапа по привычке попыталась сдавить руку такого хорошего человека, принесшего гостиниц, но ничего не получилось. Витек махнул рукой своим и ушел, оставив Олега размышлять у подъезда. Интересно получается, одним голос представился дьяволом, другим — богом, а мне — пришельцем другой расы. И кому верить? Поднявшись к себе, Светлов отправился в душ а потом в кровать, подумав «Завтра, все завтра». Звук телефона разбудил около десяти утра. Олег сразу подскочил, но понял, что это разрядился аккумулятор. Умывшись и навернув оставшиеся макароны, Светлов решил, что пора самому проверить данные, которые он получил от доблестной троицы молодых торгашей. Светлов отправился в тренажерный зал, в котором почему-то собралось много детей. Один из них совсем маленький, лет пяти и не больше двадцати килограммов, держал над собой две гири по четверти центнера. Родители снимали мальчика на телефон, но тут его руки ослабли, и Гири упала на голову. «Мам, а у меня вот столько осталось жизней!» — показывает девять пальцев, сказал мальчик. Все завертелось, закрутилось, необъятное детина пробосил. «Как с этого момента сюда не допускаю тех, кто не достиг 18 лет? Быстро ушли отсюда!» Через несколько минут он перевел взгляд на Олега, который так и стоял, наблюдая за детской суетой и боясь кого-то задеть. «А тебе особое приглашение надо?» — угрожающе спросил Верзила. Светлов выглядел намного моложе своих лет. Жилистый, но тощий, его часто принимали за несовершеннолетнего. Олег уже давно достиг возраста, когда перестаешь видеть смысл кому-то что-то доказать. Он часто наблюдал, как бородатые дети обижались, споря с продавцами. Злые продавцы не верили, что они уже добрались до возможности покупать пиво без мам и пап. Паспорт, который позволял приобретать сигареты и алкоголь на наземных точках, всегда находился в кармане. — Олег Андреевич Светлов! — слух начал зачитывать администратор зала. — 95 пятый год! Эй! Так мы ж ровесники! Не видел тебя тут раньше, и выглядишь ты молодо. Прикольно. Тоже пришел тестировать тело на износ. Олег непонимающе уставился на детину. Ну, смотри, видел школоту и детсадовцев? спросил детина и продолжил после утвердительного кивка собеседника. Так вот, они с самого утра тут. Каждый приходит и проверяет, на что он стал способен. Восемь-девять раз эти гири поднимаются любым человеком. Но потом руки отказывают. Даже с 10 килограммами подход сделать не получается. Но через время снова могут поднимать большой вес. Ты не устаешь физически, но и не чувствуешь мышцы. Я себя слабаком ощущаю. Как тебе понимание того, что при желании два первоклассника тебя, одного, смогут победить в драке? Если, конечно, не побоятся обнулить своей жизни, и если ты перестанешь быть неуязвимым. Страшно? «То-то и оно. И знаешь, что еще страшно? Они дети. У них осталось детское мышление. И скоро жизни не останется, потому что нет боли. А значит, нет основного фактора, который эволюционно заложен в нас, чтобы мы не творили всякой херни. Понимаешь?» «Теперь Олега проняла Ведь действительно, ребенок ради интереса спрыгнет с высоты». «Но ничего не произойдет. Только цифра в шкале жизни уменьшится. Никакой боли и никакого понимания». «Вижу, что не пропащий ты человек, раз все осознал», — удовлетворенно кивнул детина. «А теперь разминайся и иди заниматься. Знаю, что сейчас можно и без разминки, но правила есть правила И запомни, если будешь браться за гири, то после восьми раз не держи их над головой». А «Лучше к штанге иди. Там защита от дурака, который силы рассчитать не может, стоит!» Светлов понял, что торопиться ему больше некуда. Он неспешно размял основные группы мышц — шея, кисти и локтевые суставы, плечи, корпус, ноги. Затем подошел к снаряду, который посоветовал администратор. Поменял блины, чтобы вес был больше. Олег напрягался изо всех сил, но не мог приподнять 80-килограммовую штангу. Уменьшил до 55. Никаких изменений не произошло. Тогда вернул все, как было изначально. 49,5. Дело сдвинулось с мертвой точки. Раз. Два. Три. Вес почти не ощущается. Четыре. Пять. Шесть. Никаких изменений. Семь. Восемь. Девять. На десятый раз по залу разнесся хохот спортсменов. У Олега резко ослабли руки. Штанга начала падать, но остановилась в двадцати сантиметрах от его груди. «Что за хрень? Я никогда не был спортсменом, но годы настройки сыграли свое. Уж двадцать раз я точно вытянул бы этот вес!» Непонимающе подумал Светлов. «Ты на парней не обижайся!» — сказал детина «Многие из них потратили больше десяти лет, а теперь оказалось, что вы на одном уровне!» «Это у них нервный смех. Ты вот представь, что всю жизнь потратил на изучение какого-либо явления, а потом оказалось, что про него все знают, а твое понимание материала скатилось до средних значений». Олег не мог не согласиться с Верзилой. Мысли обижаться на этих людей и не возникло. Он делал повторение снова и снова, целенаправленно не меняя упражнения. Когда время перевалило за девять вечера, к нему подошел администратор. Убедился. Никакого прогресса, но и никакой усталости. И еще одно побочное явление этого мира. Мы не хотим есть, пить, спать. Все это делается только по привычке. Но мне кажется, что лучше не запускать. Прошло еще слишком мало времени, чтобы понять все тонкости. Дома поужинай и поспи. У нас уже есть человек, который специально не ест и не отдыхает. Он указал на крепкого парня. «Одного экспериментатора хватит. Мы закрываемся через полчаса, так что на сегодня все». Светлов поблагодарил ровесника и встал из-за тренажера. Его удивляло, почему люди так просто делятся с ним информацией. Дома он сходил в душ и перекусил. Олег понял, что Верзила не такой тупой, так что можно было прислушаться к его совету. Через 15 минут Светлов вспомнил, что почти целый день не курил. Он достал из кармана пачку, заварил себе кофе и затянулся с сигаретой. По привычке открыл ноутбук, но интернет так и не появился. Только отсчет продолжал свой ход. Апокалипсис через 8 дней, 3 часа, 12 минут, 42 секунды. Следующие 4 дня прошли в том же ритме. Сон, еда, бессмысленная тренировка. А вот на улицах произошли перемены. Люди стали держаться группами. Повсюду валялись пустые пивные банки, урны были переполнены. Продуктовые магазины, как опасался Олег, не были разграблены. Народ понял, что теперь есть не надо, разве что для удовольствия. Несколько раз его пытались вынудить напасть, но Светлов не обращал на этих людей никакого внимания. В тренажерном зале он стал своим. Было удивительно, что бывшие спортсмены так быстро приняли новичка. Но оказалось, что они принимают всех. Там не было разделения на длинных и коротких, лысых и волосатых. С этой мыслью он обратился к Игорю, администратору зала, который представился ему на второй день занятий. Тебе не кажется, начал Олег, что новая реальность и мышление наше изменило? Вот я хожу сюда, а никто не косится. Всемирно общаются, помогают, поддерживают, объясняют, как правильно соблюдать технику. Ты, видимо, — ухмыльнулся Игорь. — Никогда не ходил в залы. Ничего не изменилось. Пришел бы ты сюда год назад, увидел такую же обстановку. Внезапно произошло нечто странное. Один из завсегдатаев, который проводил эксперимент, вдруг застыл, а после начал растворяться в воздухе. Гантели, что он сжимал, с гулким стуком упали на пол. Никакого предмета не отделилось от его тела. Посетители Ашарашана следили за той точкой, где минуту назад находился человек. Никто не выдавал признаков паники. Всем было очевидно, что это из-за обнуления жизней. Некоторое время пообсуждали, а после продолжили заниматься своими снарядами. «Видишь», — сказал Игорю Олег, — «все же произошли изменения. Представь, неделю назад кто-то умер бы в твоем зале. Началась бы суета, крики, звонки в полицию скорую, а теперь...» Всем стало все равно. «Да, я обратил внимание, что стал более устойчивым эмоционально», — согласился Дитина. «И каким-то безразличным ко всему. Сейчас я уже с легкостью принимаю то, что больше не смогу физически развиться, хотя раньше это для меня было смерти подобно. Да и делаю все только из-за привычки. Понимаю, что зал держать теперь не имеет смысла, хотя люди сюда и приходят. А ты как?» «А мне, если честно», — подумав, сказал Олег. «И было все равно. Для меня почти ничего не изменилось. Работу только потерял. Последние пару лет работал удаленно тестировщиком. Ну и связь с некоторыми знакомыми прервалась. Но зачем нужна работа, когда через четверо суток все изменится?» «Ну а знакомые? Родные?» — почесав бороду, спросил Игорь. «Знакомые меняются, а родные сейчас далеко». По непонятным для себя причинам Светлов не захотел открываться администратору. «И возможности добраться до них нет. За границей сейчас». «А жена? Дети?» — настаивал спортсмен. «С женой развелся. Детей не было». Холодно закончил Светлов, ставя эмоциональную точку в их разговоре. Про жену Олег почему-то соврал. В университетские годы он не был бабником, хотя девушки почему-то вились вокруг него. И это Светлова удивляло. Он всегда хотел теплых и семейных отношений, которые базировались бы на доверии и поддержке. Но каждая из его подруг не могла дать того, что он искал. После окончания учебы он прожил два года с девушкой, которая с каждым месяцем начинала требовать все больше. Дошло до того, что она стала контролировать всю жизнь Светлова. Она проверяла его социальные сети, мониторила всех друзей, с которыми он общался, Сперва это умиляло, потом начало напрягать. В конце концов, приняв решение, он сказал, что они расстаются. Не было криков и ссор. Холодное спокойствие и уверенный тон не оставлял шансов на закатывание скандала. «Иногда действительно лучше быть одному, чем вместе с кем попало», — рассудил тогда Светлов, вспоминая слова персидского философа и поэта. В школьные годы он находил глубокий смысл в творчестве Амара Хаяма. Теперь же, когда произошла инициализация, Олег понял, что абсолютно не испытывает сексуального интереса. Никакая девушка его не привлекала. Все люди казались скучными и однообразными. Да и тревога о здоровике больше не давала о себе знать. Светлов помнил, что был у него какой-то друг. Что этот друг потерял жену и неродившегося ребенка. И что с того? Обычная ситуация, которая может произойти с каждым. Не более.